Глава 4. Пусть сильнее грянет буря. Эпиграф. «Знаешь ли ты, братец, что такое двуглавый орел?» Благожелательно спросил его государь. «Урод, ваше императорское величество!» Ни на секунду не задумавшись, отчеканил матрос. Алексей Новиков-прибой. Русский советский писатель-маринист. В романе Фенимора Купера «Прерия» Описан момент, как старик-траппер спасает путников, застигнутых в степи пожаром. «Траппер. Английская «трап-ловушка». Охотник на пушных зверей в Северной Америке». Напомню этот драматический отрывок. Старик внезапно принял решительный вид. «Настало время действовать», — сказал он. «Вы слишком поздно спохватились, жалкий старик», — крикнул Миддельтон. «Огонь на расстоянии четверти мили от нас» и ветер несет его к нам с ужасающей быстротой. Вот как! Огонь! Не очень-то я боюсь его. Ну, молодцы, полно! Приложите-ка руки к этой высохшей траве и обнажите землю». В очень короткое время было очищено место футов в двадцать в диаметре. Траппер вывел женщин один край этого небольшого пространства, сказав, чтобы они прикрыли одеялами свои платья, легко могущие воспламениться. Приняв эти предосторожности, старик подошел к противоположному краю, где стихия окружила путников высоким опасным кольцом и, взяв щепотку самой сухой травы, положил ее на полку ружья и поджег. Ле легко воспламеняющееся вещество вспыхнуло сразу. тогда старик бросил пылавшую траву высокую заросель и, отойдя к центру круга, стал терпеливо ожидать результата своего дела. Разрушительная стихия с жадностью набросилась на новую пищу, и в одно мгновение, Пламя стало лизать траву. «Ну, — сказал старик, — теперь вы увидите, как огонь сразит огонь». «Но неужели это не опасно?» — воскликнул удивленный Миддельтон. «Не приближаете ли вы к нам врага вместо того, чтобы отдалять его?» Огонь, все увеличиваясь, начал распространяться в три стороны, замирая на четвертой, вследствие недостатка пищи. По мере того, как огонь увеличивался и бушевал все сильнее и сильнее, Он очищал перед собой все пространство, оставляя черную дымящуюся почву гораздо более обнаженной, чем если бы трава на этом месте была скошена косой. Положение беглецов стало бы еще рискованнее, если бы очищенное ими место не увеличилось по мере того, как пламя окружало его с остальных сторон. Через несколько минут пламя стало отступать во всех направлениях, оставляя людей окутанными облаком дыма, но в полной безопасности от потока огня, продолжавшего бешено нестись вперед. Зрители смотрели на простое средство, употреблённое трапером, с тем же изумлением, с каким, как говорят царедворцы Фердинанда, смотрели на способ Колумба поставить яйцо. Интересный приём, не правда ли? Лучшее, а иной раз и единственное средство борьбы с лесным или степным пожаром заключается не в тушении, а в разжигании дополнительного огня. Новое плановое пламя идёт навстречу бушующему злодею и, уничтожая горючий материал, лишает его пищи. При встрече обе огненные стены мгновенно гаснут, словно проглотив друг друга. Теперь история о борьбе людей с другой природной стихией. Однажды во время похода батальон солдат вышел на местность, совершенно лишенную растительности. Почва вокруг оказалась настолько болотистой, что хотя по ней и можно было ступать, но сидеть или лежать на ней было нельзя. Усталые бойцы брели вперед в поисках подходящего места для привала, но на десятки верст простиралась все та же трясина. Как отдохнуть, если кругом нет ни единого сухого местечка, ни валежника, ни бревна? И тем не менее решение нашлось. Одному солдату пришла в голову счастливая мысль, которая помогла всему батальону остановиться и отдохнуть. Как вы думаете, что он предложил? Контрольный ответ ждет вас далее, а пока еще одна зарисовка из нашей совсем еще недавней советской жизни. Как-то раз в столицу приехал по служебным делам богатый сибиряк. Он заходит в кабинет директора московского мехового магазина и просит организовать ему норковую шубу для жены. Выясняется, что шуб нет. «Тогда я покупаю две норковых шубы, одну своей жене, другую вашей». Это сразу же решило вопрос. Затем, увидев афишу знаменитой оперы «Евгений Онегин», наш герой обращается к администратору Большого театра и просит билет на вечерний спектакль. Разумеется, билетов нет». «Тогда я беру 10 билетов, один себе и 9 вам». Так он попадает в театр. Возвращаемся к военной задаче. В сложившихся обстоятельствах никакой солдат не смог бы отдохнуть в одиночку. Но если на помощь ему придет все подразделение, то вместе они прекрасно выспятся и наберутся сил перед грядущим марш-броском. Находчивый солдат предложил встать всем в круг, присесть и по цепочке облокотиться на колени сзади стоящего человека. Так у всех появилась возможность подремать и отдохнуть, не ложась на Землю. Итак, приём, который мы рассмотрим в этой главе, называется приумножение Пусть над озером встанет не одно, а два Солнца. Тогда получается необычная реклама нового элегантного автомобиля. Ведь теперь это выглядит как свет фар в тумане. Если же мы удвоим Луну, то перед нами возникает объявление, которое рассказывает о невероятно мощном карманном фонарике, способном конкурировать ночью со светом Луны. Удвоим ручку чашки, расположив ручки диаметрально противоположным образом. Представили себе подобную чашку? Перед нами реклама истинно-английского чая, который назван в честь принца Уэльского. Истинно-английский юмор рекламы заключается в том, что жители Великобритании любят подшучивать над легкой лопоухостью принца. В серии принтов «Как разрезать животное» креативный прием умножения позволил наглядно продемонстрировать преимущество фантастически острых ножей ведь разделка омаров, рыб и даже куриц теперь не сложнее разрезания яблока на дольки. Кстати, вполне вероятно, что зрелище разрезанных напополам живых существ, пусть расположенных строго симметрично на журнальных разворотах, несколько шокировало вегетарианцев. Кому-то может показаться, что здесь скорее использовался прием разделения, нежели приумножения. Я с большой охотой соглашусь, что между разными креативными приемами всегда существует большая или меньшая область перекрытия. К одной и той же идее можно прийти разными путями. Поэтому пользуйтесь любым инструментарием для того, чтобы выйти на сильное, нестандартное решение. Разумеется, преумножение может применяться не только как удвоение, но и как утроение, учетверение, усемирение и так далее до бесконечности. Угадайте, на территории какого приема мы окажемся в этом предельном случае. Следующий пример. Чтобы передать идею надежности, компания-брокер в автостраховании превратила линию дорожной разметки в тройную. Страховой полис как еще одна степень защиты на дороге. Хотя, возможно, эта реклама больше подошла бы одному небезызвестному производителю спортивной обуви. Нефтяной концерн предлагает бензин, который повышает динамические характеристики двигателя вашего автомобиля. Поэтому одного ремня безопасности может уже и не хватить. Тройной ремень безопасности, и можно смело заказывать новую марку бензина. Если вы сдаёте в аренду помещение для ответственного хранения вещей клиентов, то разумно отразить идею вашего бизнеса и на визитной карточке. Предусмотрите необычную возможность, когда внутри обычного бизнес-аксессуара помещается сразу несколько визиток. Маленький автодилер, но ассортимент его услуг такой же, как и у большого коллеги. Просто их предложит вам один и тот же человек. мистер Сойерс. Директор по работе с клиентами, оператор кофемашины, менеджер по продажам, аниматор детской игровой комнаты и консультант-администратор. Почему бы не изобразить его как человека с несколькими бейджиками, на которых перечислены все должности и оказываемые услуги? Следующую рыбную историю я уже рассказывал в одной из своих книг. Однако сейчас мы посмотрим на нее под новым углом зрения, поэтому даже мои давние читатели и слушатели не останутся в проигрыше. Так вот, разговор пойдет о такой хорошо всем известной рыбе, как треска. С давних времен ее ловили в морях Северного полушария, в России, у побережья Камчатки, в Баренцевом и Белом морях, а в США и Канаде — лишь на северо-востоке Атлантики, примерно от Северной Каролины до Гренландии. На Атлантическом побережье США треска получила известность как весьма изысканный деликатес. Ее ловля превратилась в многомиллионный бизнес — но рынок сбыта этой рыбы долгое время был ориентирован только на жителей прибрежных районов. Почему только на них? В Америке полно гурманов, которые живут, например, в Сан-Франциско или Майами. Давайте будем продавать нашу треску для них тоже и заработаем на этом состояние, решили рыбозаготовители. Сказано, сделано. Но неожиданно предприниматели столкнулись с серьезной проблемой. При транспортировке замороженная треска теряла свои вкусовые качества, за которые ее так ценили на побережье. Стали экспериментировать с различными вариантами перевозки. Может быть, ее доставлять живой? Попробовали перевозить живую рыбу в огромных контейнерах с водой по железной дороге. Получилось еще хуже. Мало того, что этот способ оказался дороже, так еще и рыба утрачивала свои товарные качества. При транспортировке будущее лакомство практически не двигалось, а лишь лениво перебирало плавниками. В результате мясо трески становилось невкусным, мягким и дряблым. Вспомните свое первое желание, когда вы выходите из машины, проведя целый день за рулем. Хочется потянуться, выпрямить ноги, вытянуть руки, правильно? Ваши мышцы затекли и немного побаливают. Во время ходьбы вы чувствуете в теле некоторую задеревенелость, так? Примерно то же самое случилось и с треской. Она совсем не была похожа на ту шуструю, упругую рыбку, которую только что выловили из океана. Ох, какое красивое решение оказалось у нашей проблемы. И раз уж об этом рассказывается в главе, посвящённой приёму «приумножение», то ясно, что заключается оно опять в некоем добавлении. Но не будем спешить. Приходилось ли вам когда-нибудь покупать рыбу-зубатку? Она продаётся в наших супермаркетах в виде белого замороженного филе. У этой рыбы есть другое, менее известное название — морской волк. Сказано очень точно. Натура у неё действительно волчья. Такие же мощные зубы и хватка, будь здоров. С огромной пастью, вооружённая чудо зубами, она легко разгрызает любых моллюсков, морских ежей, звёзд. Не брескают крабами и раками-оршельниками. Раздробить чью-нибудь раковину или панцирь для морского волка — одно удовольствие. Это одна из самых умных рыб, обитающих в Северных морях. Собравшись в стаю, морские волки могут затравить и буквально по крокодильке разорвать на части даже более крупных рыб. В нашем случае крайне важно, что морской волк — это естественный враг трески. Как же поступали североамериканские рыбаки? В каждый контейнер с треской они подсаживали парочку морских волков. На языке нашей аудиокниги это звучит так. Они применили прием приумножения в сочетании с инверсией, приемом из предыдущей главы. И случилась удивительная вещь. С момента погрузки трески в емкость соленой водой на северо-восточном побережье и до момента прибытия даже в самый отдаленный на тысячи миль город, например, в Лос-Анджелес, волки преследовали своих жертв по всему контейнеру. Треска не знала покоя в дороге и была вынуждена удирать от морских волков, ежесекундно напрягая каждый мускул и всякий плавник. Что произошло в итоге? Треска прибыла в пункт назначения, сохранив свежесть только что пойманной рыбой. Она не только не утратила столь ценимый гурманами вкус, Её мясо сохранило прежнюю упругость и эластичность. Теперь сделайте следующее упражнение. Возьмите цифры индекса, которые пишут на конверте. Удвойте их и совершите инверсию, то есть составьте из них симметричные фигуры, приняв за вертикальную ось правый край каждой цифры. Единица теперь будет выглядеть как направленная вверх стрела, двойка — как перевёрнутый кверх ногами бокал для мартини и так далее. Попросите кого-то из знакомых продолжить этот ряд. Несмотря на простоту лежащих в основе этой задачи приемов, уверяю вас, что далеко не все смогут ее решить. А можно применить инверсию наоборот, то есть взять за основу не саму цифру, а ее зеркальное отражение. Получится уже несколько другая комбинация. Естественно, сразу оба приема можно применить и в рекламе. Например, вот в такой визуальной подаче. Рекламный листок изображает набор из простого карандаша и 21 ластика. Заголовок гласит «Мы ищем студентов, которые не готовы мириться со слабыми решениями». Если бюджет на рекламу совсем небольшой, то в партизанском формате эту же идею можно выразить и несколько иначе — расположить на фотографии кипу карандашей в два раза длиннее обычных. Партизанская реклама — это эффективное распространение на рынке информации о товаре или услуге при скромных маркетинговых затратах. Вместо денег используются время, знания, воображение и изобретательность. А вместо дорогостоящих каналов распространения рекламы — альтернативные малобюджетные носители, дешевые газеты, вывески, буклеты и визитки. Думаю, что такие креативные карандаши должны стать непременным атрибутом во всех рекламных агентствах и дизайнерских бюро. Творческих вам удач и новых открытий!